Глава 20 Бар с непонятным названием оказался пустым, и это стало решающим фактором при выборе из множества имеющихся на пляже поселка Двойка. Я и Витя в компании оклемавшегося Андрюхи завалились в заведение и для начала заказали водки. А к ней, как без этого, добавили приличное количество еды. Финансового голода не испытываем, поэтому решили гульнуть по максимуму. Давно не отдыхали нормально, просто обязаны это сделать. Да и ситуация подходящая. До первой стопки все проходило без разговоров. Андрюха заговорил после того, как выпили. Протянув меня руку, спросил. «Ермак, мы ведь обойдемся без обид, да?» Пожав ладонь, я кивнул. «Без обид, Андрюха». «Ну и хорошо. Эмоции, сам понимаешь. Мы тут много всего пережили». Нехорошего, конечно же. Макс, он вообще, похоже, кукухой двинулся, не ту святую исполняет. Война на него особенно сильно повлияла, так и не смог смириться с поражением. Верили мы твоему дядьке, а он... Хотя, по сути, он и не виноват. От предательства никто не застрахован. Эх, Хорос, не повезло тебе. Наверное, гниешь сейчас заживо на острове, и спасти некому. Витя, все это время ожидавший появления официантки и впервые увидевший ее, испытал разочарование и буркнул. Рос в нашей машине, он сам себя спас. Бармены, официанты, повар. Дерьмовое мы заведение выбрали. Девочки выйдут работать ближе к ночи, на достаточно хорошем русском сказал пожилой мексиканец и быстро расставил по столу пять тарелок с едой. Подмигнув Витя, добавил. «Но если тебе срочно надо, то я могу все устроить. Подсуетиться?» Товарищ растерялся, и мне пришлось ответить за него. «Надо, надо. Очень даже сильно надо ему. Вызывай. Он точно не откажется. Иди снимай комнату, ведь и мойся. Ну и про средства индивидуальной защиты не забудь, ведь даже в этом мире есть болезни, которые не поддаются лечению, если ты забыл. Все как на земле». Проводив бармена и Витю взглядом, Андрюха внимательно посмотрел на меня и спросил. «Рос в вашей машине. Это была шутка?» «Нет, не шутка. Пошли, сам все увидишь. Это проще, чем заниматься долгими объяснениями». Я и Боков вышли на улицу и направились к пикапу, который припаркован значительно дальше его крузака. Удаленное место парковки выбрано не просто так, а по причине тени создаваемой групкой плодовых деревьев. На улице довольно жарко, в салоне еще жарче, а стоящего приюта, который должен заменить заднее сиденье, мы для дяди Вовы пока что не нашли. И правда, не соврал. Андрюха засунул голову в открытое окно и тут же высунул обратно. Спросил: Он что, парализован? И сам себе ответил. Хотя это вопрос глупый, по запаху и так понятно. Здоровый человек под себя не ходит. Мы за ним ухаживаем. Пахнуть вроде бы не должно. Но раз ты учуял, то значит пахнет. Похоже, мы привыкли уже. Ну так ясное дело, как тут не привыкнешь? Никита, что с ним случилось? Травма головы или позвоночника? Или просто инсульт случился? Не то, ни другое, и даже не третье. Я пошел обратно в бар и, убедившись, что Андрюха идет следом, кратко рассказал. Рос приболел одной местной болезнью, и она, к моей радости, излечима. Два-три месяца, и он вернется к прежней жизни. Но не раньше, поэтому придется подыскать ему сиделку. Деньги у меня есть, это вообще не проблема. Заплачу основательно. Поможешь с этим?» «Могу», — пробормотал Боков, почесывая подбородок. Быстро что-то обдумав, он сказал. «В больничку было бы хорошо его определить, но это рискованно». Рос — все еще популярная личность в этих краях, его долго не забудут. Особенно это касается врагов. Какое-то профессиональное лечение дяде Вове необходимо? Или требуется лишь грамотный уход? Только уход. Все нужное лечение он уже получил. Дальше лечит время. «Я тебя понял, Никита». Андрюха остановился возле входа в бар и резко развернулся. «Нужный человечек на примете имеется, и он живет здесь, в двойке». Предлагаю скататься к нему прямо сейчас. Едем? Едем. Андрюшка, какими судьбами? Надоело жить в Светлом и решил на родину вернуться? Типа Заксенхаузен моя родина. Ма, ты что, с прошлого дня не трезвела? Единственное место, куда я хочу вернуться, это Москва. А здесь мне везде, как на каторге. Уже и сказать ничего тебе нельзя, Андрюшка. Все в штыки воспринимаешь. Раньше добрей был. Ну что, так и будешь стоять у двери. Заходи, не стесняйся, и гостя заводи. Кстати, моська у него больно знакомая. Я точно его где-то видела раньше. Надо подумать». Ольга, опёршись о журнальный столик, стоящий в центре огромной прихожей, уставилась на вошедшего в дом меня. Покачав головой, сказала, «Вот прямо сильно знакомое лицо, но хоть убейте, а вспомнить не могу». «Ну ты вспоминай, вспоминай, а я пока тебе озвучу причину, по которой приехал». Андрюха, опершись о тумбочку, быстро перекрестился и выдал. «Владимир Рос объявился. Он полностью недееспособный, поэтому нам нужен кто-то, кто сумеет за ним присмотреть. Что по поводу оплаты, так это к нему». «Боков, просто заткнись!» Ольга, приблизившись ко мне, ткнула кулаком в мою грудь и громко крикнула. «А я ведь вспомнила, кто ты такой!» «Ты Никита! Никита Ермаков! Причина всех наших бед! Что, решил вот так просто заявиться, да? Как ни в чем не бывало? И своего дядю еще притащил, гад позорный! Да я вас обоих! Никогда! Слышите, никогда я...» «Единый банк скоро конфискует твой дом, потому что ты уже полгода не платишь за него», тихо сказал Андрюха и после того, как был удостоен гневного взгляда Ольги Барковой, спешно добавил. «Я ни на что не намекаю, если что, просто констатирую факты». «Ты нарываешься, Андрюша! Ты сейчас нарвешься!» Сказанное почему-то подействовало на Бокова крайне негативно. Улыбающийся добряк испарился в мгновение, а его заменил очень злой человек с сильно выступившими на сжатых до белого цвета руках венами. «Я нарвусь! С удовольствием нарвусь, потому что все достало! Сильно достало!» По виду Андрюхи было заметно, что ему очень сильно хочется кому-нибудь врезать. Но подходящей кандидатуры не нашлось, и он решил просто выйти на улицу. «Не слабо психанул», — пробормотал я, проводив его взглядом. «Я перегнула», — виновато прошептала Ольга. «Виноват перед ним. Он полгода за мой дом платит и деньги на жизнь высылает. Ведь нигде не работаю. Андрюшка мне возможность заработать предоставил, а я начала концерт устраивать». Надо бы извиниться. Сейчас это сделать вряд ли получится, я пожал плечами. Лучше просто оставить все как есть и дождаться, когда он остынет. Согласна с тобой, Никита. Ну и славно. Мне можно идти, или мы все таки порешаем насчёт роса. А что тут решать? В моей ситуации отказаться от работы, слыть полной идиоткой. Сколько платишь, если не секрет? И что нужно делать? Рост недееспособен, что именно с ним случилось? Что случилось, не скажу. Просто знаешь, что под себя он будет ходить минимум 2-3 месяца, а потом должен будет чудесным образом исцелиться. Без лишних вопросов, пожалуйста, сама у него все спросишь, когда живет в прежнем мире. Что по части оплаты, то эта часть до безобразия проста. Полкило золота даю сейчас, и столько же по завершении работы. Вопросы будут? Ольга не смогла победить растерянность, и поэтому с трудом сказала. «Я поверю в сказанное после того, как все увижу». «Ну тогда пошли», — я улыбнулся. «Свое золото ты не только увидишь, но и в руках подержать сможешь». Боков помог мне отнести роса в дом Ольги и присутствовал во время расчета золотом, но ни единого слова так и не произнес. И он также молчал по дороге обратно в бар. Его язык развязался только после того, как мы выпили по второму разу. «Ты, Никита, как я погляжу, совсем не бедным человеком из скитаний вернулся. Золото твое или это запаса роса? И не боишься все в машине хранить? Обнесут, потом ищи и свищи. Тут камер нет, пропадет как в прорву. Золото мое, и за него можешь не беспокоиться. Оно в надежном месте». То, что сейчас лежит в машине, — это лишь гроши. Да, Андрюха, я и мой друган Витя далеко не бедные ребята. Удачные дельца провернуть сумели, и с тех пор не бедствуем. А вот у вас, как стало ясно, дела совсем хреновы. Для меня вы всегда были очень дружной командой. Поссорить вас было просто нереально. Но Рос каким-то образом сумел это сделать. Да-да, не смотри так на меня, я тут вообще ни при чем. Во всем виноват мой дядька и война, которую он затеял против светлого будущего. «Феникса», — поправил меня Боков и тут же объяснил. «Еще до войны в Иерихоне случился переворот, и прежняя верхушка была ликвидирована, а вместо нее с земли прислали новеньких. Старое название их не устроило, поменяли на «Феникс». Хотя, думаю, ты и так все это знаешь». «Знаю. Просто светлое будущее для меня привычнее, вот и весь ответ». Андрюх, давай выпьем, в горле пересыхает как-то слишком быстро. Я наполнил стопки, и мы тут же опустошили их. Закусить решили солёной рыбой, которая оказалась просто божественной на вкус. Или ее так восприняли мои изголодавшиеся по нормальной пище рецепторы. «Война никогда не проходит бесследно», — заговорил я, вновь разливая водку. «Расскажи о самом неприятном, о погибших, и мы выпьем за них». Я в ожидании поднял стопку. «Получается, что пить не придется». Боков улыбнулся, а затем пожал плечами. «Никто из наших не погиб. Раненые были, некоторым сильно досталось. Но вернулись все. Нас слишком быстро начали разматывать в финальном сражении, поэтому росам было принято самое грамотное на тот момент решение — сдаться. Если бы не сдались, то тогда да, потерь было бы неминуемо много». Пьем за удачное... даже слов подобрать не могу... поражение. Да, правильно, удачное поражение. Вот же дерьмо. Я вернул стопку на стол. Такого я ни разу не припомню. Всякое бывало. Не раз и Ирихон с землей равняли, но чтобы так... Нет, точно не было прежде ничего такого. Впервые все настолько дерьмово вышло. Дерьмово? Это ты о чем, Никита? «А, кажется, понял. Точнее, вспомнил. Мы ведь все забыли, что ты повернутый, а сейчас вот вспомнилось и грустно стало. Что, опять ту свою ересь про возвращение во времени будешь нести? Не надоело еще?» «Не буду нести, даже не надейся. Вместо того, чтобы начинать перепалку, я решил улыбнуться и как можно скорее сгладить создавшееся напряжение. Дело ни разу не во времени и точно не в моих по нему путешествиях. Говоря, что все вышло дерьмово, я имел в виду собственное ожидание, которое кое-кто довольно близкий умудрился не оправдать. Дядя Вова рос. Я думал, что так серьезно опозориться он точно не способен, но вышло обратное. Радует, что и Ерихон проявил гуманность и наказал только главного виновника. Они ведь могли и по-иному поступить, и тогда бы этого разговора никогда не случилось. «Максимально гуманный исход» — самое подходящее название. «Учитывая, что ты привез роса, то да, Никита, твоя правда. Исход был, лучше не придумаешь. Жаль только старину Лейна, ведь человек он далеко не плохой, а судьба выпала, хуже не придумаешь. Козлом отпущения стал король наемников. Кто бы такое мог подумать? А что с ним? Неужели погиб? Типун тебе на язык, ярмак!» Андрюха быстро схватил стопку и, дождавшись, когда я возьму свою и чокнусь, выдал тост. «За Адриана Лейна, живого и здорового, но временно пребывающего в рабстве у полоумного сыночка!» «Король наемников, желаю тебе скорейшей свободы!» Выпили. «Моя память как по заказу выдала мне образ Лейна. Классный все таки мужик, этот король наемников, надежный, как автомат Калашникова. А как стреляет, загляденье!» «В рабстве, говоришь?» «Жаль, очень жаль!» Вызволить бы не мешало, да ресурсов пока нет для этого. Эх, ну ты загнул, Никита. Андрюха немного посмеялся. Святослав на севере шишка серьезная, у него целая армия. А еще он дружит с Фениксом, что значительно все усугубляет. Лейн может обрести свободу, только если его сын ему ее вернет по доброй воле. Убежать ему точно не под силу, даже если помогут. Теперь пришла моя очередь смеяться. Боков нахмурился и спросил. «Чего ржешь? Говори давай». «Да так, вспомнил кое-что. Однажды я, ты и Адриан Лейн попали в передрягу. Шансов выбраться не было, но мы выбрались, и при этом не забыли устроить светлому будущему хорошую трепку. Славное время было, а теперь осталась лишь память». «А, это та история, да, слыхал, слыхал». Еще разок бы послушал». Боков щелчком пальцев привлек внимание бармена и указал на почти пустой графин. «Скоро на сухую будем сидеть, капитан!» Водки снова стало в избытке. Наливая, я поинтересовался. «А что за мужик сейчас живет в твоем доме?» «Ты про Заксенхаузен, что ли?» Андрюха лениво махнул рукой. «Не знаю, кто живет, и знать не хочу». Дом по обмену перешел одному агентству недвижимости в городе Светлый. Ведь я туда переехал, там хатку себе неплохую приобрел. Новая работа, все дела, не мотаться же каждый день. Новая работа? Я изобразил удивление, хотя на самом деле мне было глубоко плевать на это. И кем работаешь, если не секрет? Начальником СУПа. Работа не грязная, платит хорошо, рисков не так уж и много. Я напряг памяти спросил, «СУП — это служба управления правопорядком, верно?» «Да, на самое. Если проще, то менты, но под другим названием. После событий, которые произошли не без участия твоего дяди, мы все попали под колпак Феникса. Хорошо, что не в черный список. Не все, точнее. Меня вот почему-то приметили и даже немного помогли с карьерой». «Уважаемый человек, я теперь в светлом, Ермак, если ты не знал». «Поздравляю». Я протянул руку, и Андрюха пожал ее. В этот момент к столу пожаловал бармен-официант-повар и поставил парочку новых блюд. Что-то непонятное из его национальной кухни, но, судя по аромату, очень даже вкусное. «Мексиканская кухня, сейчас оценим». Боков начал накладывать в тарелку сразу оба блюда. По сути, обычные запеканки с очень разным содержимым, и хрен их знает, как называющиеся на родине бармена. «С тобой разобрались, получается», — сказал я, также не отказавшись от вкусно пахнущей экзотики. «Что с остальными?» «Ну, кроме Ольги и Макса. С ними-то мне уже все понятно». «То где? В Заксенхаузе не из наших вообще никого». «В поселке Рок живет Булат Мусин». «Можно сказать, что там же живет Дэн Гуманов, но это будет не совсем правдой. Денис в Златьевом поселке работает, там и проводит большую часть жизни, а в Рок вообще редко заезжает. Я начальник ментовки, все знаю, так что не сомневайся». «Даже не собирался», — пробормотал я, разочаровавшись в мексиканской кухне. «Невкусно, коротко и ясно. Есть, конечно, вероятность, что плох повар, но мне почему-то слабо в это верится». «Просто еда на любителя, вот и ответ». Боку вон вкатила за обе щеки уплетает. «Значит, возле пещеры со златием вырос целый поселок», — я улыбнулся собственным мыслям и озвучил их. «А почему его Ермаковским не назвали? Без моего вмешательства драгоценный металл вряд ли бы обнаружили. Несправедливо?» а «Мир вообще несправедлив, Ник», — буркнул Андрюха. Поэтому давай выпьем за справедливость. Будем хотя бы надеяться, что когда-нибудь она восторжествует. С радостью. Я наполнил стопки, а затем мы их опустошили. Боков, закусив, продолжил рассказывать. Здесь, в двойке, живет Пашка Кузнецов. А в светлом живет Раиса Серкова. Она иногда к Максу приезжает, пытается ему мозги вправить, да бестолку. В общем, Ермак, все. Остальные далеко и хрен знает где. — А, нет, про ваших забыл. Тут часть осталась, а часть уехала. — Могу назвать, но не обещаю, что помню всех. Но если ошибка надо, то, когда буду в светлом, узнаю вообще о каждом. Мне по силам. — Да не надо, — пробормотал я и решил, что пора бы спросить о самом важном. Про Машу. Я хотел открыть рот, но не стал этого делать, потому что ситуация резко изменилась. В бар вошла компания из семи человек и стало очень громко. Лишь бы драки не случилось, не мешает бы сменить место дислокации. А то предчувствие нехорошее имеется. Трое европейцев, парочка негров, один азиат и один араб. Такая национальная составляющая была у заявившихся в бар парней. Все до единого молодые, не старше 30. Высокий блондин с ярким розовым шрамом на толстой шее являлся главным в компании. Именно он быстро пообщался с барменом, сделав крупный заказ а затем скомандовал своим заняться подготовкой места для будущего пира. Уместиться всей толпой за одним столом семерки было не суждено, поэтому требовалась простая манипуляция. Предстояло сдвинуть два стола, чтобы тем самым сделать один большой. Но по причине малой площади бара это оказалось невозможным. И причиной стали мы, я и Андрюха, сидящие, так сказать, в самом центре. Блондин, посмотрев на одного из негров, что-то сказал тому одними глазами, и черный, кивнув, направился к нам. И Ивком поздоровавшись, парень заговорил на английском, удивив вежливостью. «Парни, извините меня за то, что нарушаю ваше личное пространство, но иначе никак. У нас возникла небольшая проблема, и хотелось бы ее решить». «Вы не могли бы...» «Нет, не могли бы!» — рявкнул Боков, гневно посмотрев на негра — А затем, показав ему средний палец, он еще и добавил. «Свалил с глаз моих уголек, пока я тебя в пыль не превратил!» Боковым зрением, подмечая, как меняется мимика лица представителей негроидной расы, я на русском пробормотал. «Зря ты нарвался, сейчас они будут тебя бить!» «Меня?» — округлил глаза Боков. «Ты кое-что попутал, Ермак. Они будут бить нас!» «Нет», — я максимально аккуратно поднялся и обратился на английском к оскорбленному парню. «Извините его, он выпил, а когда выпьет, то всегда так себя ведет. Мы русские, у нас это норма. Не всегда, но довольно часто, и не у всех, к счастью». «Джо, тебя послали», — сказал высокий блондин, похлопав черного по спине. «Ты не ответишь? Может, это сделать нам?» «С каких пор тебя может оскорблять всякая пыль?» «Это не пыль!» — крикнул бармен, до которого, видимо, начало доходить, во что может вылиться назревающий конфликт. Выдерживая на себе взгляд семерки злых парней, мексиканец тихо добавил. «Бенни, осторожнее! Этот человек работает в городе Светлый! Он главный в службе правопорядка!» «И что?» — блондин Бенни вновь посмотрел на Бокова. «Думаешь, ты такой крутой, да? Думаешь, что тебе все можно, да? Да мы тебя сейчас! Я тебя!» Оттолкнув негра Джо в сторону, Бенни замахнулся, но ударить не успел. Я вмешался, перехватив руку. Можно было легко взять блондина на болевой, но делать этого не стал, чтобы еще больше не усугублять ситуацию. Силы при относительно равных массах во мне оказалось прилично больше, парень предпринял попытку высвободиться, но не смог. Бить второй рукой не стал, хотя по глазам было видно, что такое желание у него и имеется. «Прошу, давай не будем усугублять ситуацию», — сказал я, начиная медленно закипать. «Вас больше не спорю, и вы наверняка одолеете нас. Но подумайте о будущем, парни, ведь последствия содеянного могут оказаться очень печальными. Подумайте, повторяю». «А если мы не хотим думать?» Спросил араб, который постоянно смещался в сторону и, видимо, надеялся зайти мне за спину. На вопрос пришлось отвлечься и чуть довернуть голову. Блондин этим воспользовался и ударил левой. Машинально пытаясь уйти от удара вместо челюсти, я подставил подлетящий кулак правое ухо. Не смертельно, до нокаута далеко, но приятного было мало, зазвенело, будь здоров. Не заботясь о дальнейшем, я решил бить в ответ, потому что видел нездоровое движение всей остальной компашки. Один удар, да и тот почти бестолковый, блондину прилетело по лбу. Это все, что у меня получилось сделать. А затем сопротивляться стало невозможно. Повалили кучей и принялись бить ногами. Закрывая голову, терпел боль, которой с каждой секундой становилась все больше. Какая участь постигла Андрюху, мне не было видно, но все было прекрасно понятно и без этого. Четверо навалились на меня, трое на него. Вот такая вот ирония. Ведь не я все это начал, а отдуваться приходится по максимуму именно мне. Эх, как же несправедлива жизнь. В момент, когда мне особенно сильно прилетело по одному важному месту, руки были машинально перенаправлены в середину тела, и глаза получили возможность видеть. В поле зрения оказались вход в бар, и человек в черном ударом ноги, сорвавший хлипкую дверь с петель. А затем ситуация кардинально изменилась. Семерки избивателей стало банально, не до Андрюхи. «Ниндзя» — так я назвал неизвестного спасителя, спрятавшего свое лицо под черной балаклавой. У семерых парней просто не было шанса. Они, получая удары исключительно ногами, летали по пространству бара, словно только что попавшие под струю дихлофоса мухи. Бой длился чуть больше минуты, и за это время была уничтожена большая часть интерьера — включая барную стойку и большой стеллаж с алкогольными напитками. Досталось даже окнам и вентилятору на потолке. Первые лишились стекол, а последний неизвестно зачем был оторван и воткнут в проем подсобного помещения. Жаль, что мне не удалось качественно рассмотреть столь интересное представление. С болью боролся, не до развлечений было. «Не зря я пришел, чутье не подвело». — сказал ниндзя, помогая мне встать. Макс попытался изменить голос, но у него ничего не вышло, я узнал его. Боков, выхвативший значительно меньше меня, уже успел встать самостоятельно и начал громко смеяться. В этот момент дверь, ведущая на второй этаж бара, где находились комнаты для посетителей, в которых те могут отдохнуть, открылась, и себя явил Витя, на котором из одежды были лишь трусы. Держа в одной руке бутылку с чем-то темным, а в другой бокал, он не сразу врубился в происходящее и по этой причине впал в ступор. Но приказ Макса быстро вывел его из него. «Балбес, не стой столбом! Быстро одевайся, и чтобы через минуту был у машины! Нам нужно срочно сваливать, пока местный суп не прилетел!» вот это очень правильное решение», — сказал Андрюха и направился к Вите, аккуратно обходя многочисленные препятствия. Забрав у того бутылку, он сделал глоток и, довольно хмыкнув, двинулся к выходу. Витя, не задав лишних вопросов, поспешил за одеждой. — Бубенцы, Макс! — тихо сказал я, когда понял, что Ефименко хочет отправить меня к машине одного. — Сильно попал и не дойду. — Я тебя понял, Никита. — Давай аккуратно, думаю, еще минут пять у нас в запасе точно имеется. Хозяин бара явил себя, когда мы были возле машин. Крузака и пикапа. С виду нисколько не расстроен, он спокойно поинтересовался. «Кто будет платить?» Боков молча кивнул в мою сторону. «Ага», — я показал ему большой палец. «Просто отлично! Это ведь из-за моей дурости все произошло! Просто замечательный расклад!» «Мне заплатить нечем!» Андрюха забрался в салон Крузака и, прежде чем закрыть дверь, сказал. «Макс тоже не раскошелится!» «Так что тебе платить, Ермак, больше некому». Отдать пришлось много. Мексиканец почувствовал, что может хорошо поживиться, и помимо всего взял еще и замолчание, да к тому же достаточно приличную сумму. Побитые, конечно же, расскажут, с кем был конфликт, но им вряд ли кто-то поверит, что в столь невзрачном заведении отдыхал сам начальник супа города Светлый. А когда бармен даст показания, что семеро подрались между собой, то все вопросы местных суповцев сразу же прекратятся. В общем, все окончилось относительно благополучно, если не считать затрат. Мексиканец, так думаю, из всех присутствующих в баре остался самым довольным. На те деньги, что я ему отдал, он не только восстановит свое заведение, но и легко купит любое соседнее.